Глава 14. Конец первого курса. После произошедшего на арене с желтым классом остальные бои временно отложили на несколько дней. Но после объявили о дисквалификации желтых и выбывании из марафона. Бои на арене. Продолжились. Честно, я ожидал, что и ко мне будут применены санкции, но нет. Я действовал в рамках установленных правил. А вот князь их нарушил. Как оказалось, его артефакт был заряжен даже не воздушным тараном, а его некой модификацией. При этом само заклинание явно создавал как минимум младший бакалавр, так что фактически его сила была на уровне второго круга и даже не на его начале, а где-то в середине табели о рангах. Но князя я делал знатно, так что ожидал все-таки весточки от его родственников или администрации о чрезмерном превышении полномочий Вот только в ответ мне прилетело кольцо-артефакт, то самое с тараном. И это было более чем странно. По сути, мне намекнули, что я сделал все правильно. В боях же мы встретили достойное сопротивление только с первыми четырьмя классами. Особенно туго было с белым. Там собрались уникамы. Семьи тратили деньги на их воспитание. И если с остальными тремя классами мы кое-как смогли добыть победу, то вот с белыми еле вытянули на ничью. Мне приходилось сложнее всех. Малый резерв и даже прорыв ко вторым вратам не особо исправил положение. Хоть использование в боях посоха и облегчало мои страдания, но не могло заменить источник. Я его активно развивал, как и каналы, которые крепли день ото дня. Вот только я приближался к планке в 20 эрк, когда у остальных было минимум в два раза больше. Меня спасал только контроль и работа с тонкими линиями энергии. Пластичность моих заклинаний и моего тела спасала меня, хотя и мне пару раз знатно так прилетело. Спасли только браслеты со щитами. Ну и мой стиль сражения многих выводил из себя. Ну не принято тут, чтобы маг вступал в контактный бой, а у меня просто выбора другого не было. Когда заканчивались силы на копье, у меня оставались лишь только руки и ноги, тем более что я нашел немного другое применение воздушным кулакам. За счет пластичности моих заклинаний я их буквально наматывал себе на кулаки, что при ударе создавало еще и ударную воздушную волну. За счет контроля и работы с максимально тонкими линиями мои заклинания получали не только пластичность, но и силу. Не уровня адепта, конечно, но тоже кое-что могу. Жаль, в моем арсенале нет ничего связанного с силами земли, кроме заклинания основы, что просто примораживало меня к месту, где я стоял. Хотя и этот прием меня выручал, особенно с одним будущим воздушником из белых. Был такой в белом классе, один из топов, что явно благоволил к стихии воздуха. Так вот, все его атаки были так или иначе с ними связаны. И сила их была явно выше, чем у остальных. Многих его воздушная волна или стена просто сметала с арены. Немногие из наших смогли устоять против его воздушных атак. Я и сам чуть не улетел с арены, когда он кинул в меня свою стенку. Успел использовать основу на самом краю, зависнув над краем арены как Нео. Но я все-таки... Смог устоять и даже подняться. Второй раз он поймал меня в прыжке, вот только на это я и рассчитывал. И когда в меня полетела вторая его стена, я использовал копье для того, чтобы прыгнуть еще выше. Тогда я просто перепрыгнул его стенку, чего он явно не ожидал, за что и поплатился, получив посохом. По голове. Его даже добивать не пришлось, он просто рухнул, как подкошенный. Попотеть пришлось. Я прыгал вокруг него минут пять, прежде чем смог так близко подобраться. Его воздушные кулаки были быстры и опасны. И просто так рукой я их отводить опасался. Но все же я его подловил. Что удивительно, но белые встретили нас без привычной чванливости, как это было с другими классами. Не со всеми, но три предыдущих были именно такими. Эти же приняли нас достойно и сражались с нами в полную силу. Достойные противники, одним словом. Так что к следующим промежуточным испытаниям никто уже не удивился, что наш класс опять оказался первым. Во-первых, мы опять все прорвались ко вторым вратам. Это произошло почти сразу после того, как нам дали зелье чистой росы. Оно не только очистило организм от лишнего, но и помогло повторно прорваться ко вторым вратам. Ну и в общем рейтинге в боях между классами мы занимали лидирующую позицию. Так что полугодие мы встретили очередным первым местом, а в качестве награды на каникулах нам устроили экскурсию в военный гарнизон на горном перевале на севере страны. Помимо суровых условий пребывания там были еще и тертые жизнью маги и войны, что целый месяц тренировали нас. Как по мне, это было лучшей наградой из всех. Нас гоняли по горам, как тех горных козлов, драли в хвост и в гриву. Но через месяц жизни в том гарнизоне мы были готовы к любым ситуациям. Мошене за это время я полностью поставил на ноги. Правда, пришлось делать это в присутствии лекаря. Скажем так, лечил он под моим четким присмотром. Лечение началось с простого. Я спросил его, есть ли у него схема каналов энергии в теле человека. А потом понеслось. Используя принесенные мною серебряные иглы, он дозированно через узлы в акупунктурных точках вливал в нее свою лечебную магию. Так что мы не только ей каналы полностью подлатали, но и некоторые старые болячки подлечили. Особенно мне не понравились шрамы на ее спине, которые очень сильно напоминали удары кнута. Но мы их вообще свели на нет. Маг, которого, кстати, звали Николай, просто пищал от счастья. Новое слово в медицине, как я уже говорил. Он был фанатом от науки, такой же, как и Ольга. Ясное дело, что я не стал раскрывать ему все известные мне точки на теле человека. Ему хватило и десяти тех, что я ему уже показал Он просто горел исследовательским огнем, и если все нормально будет, то он и сам еще парочку найдет. Так что к походу в горы мы все были готовы, в том числе и мошени, которая, как и все мы, повторно прорвалась к своим вторым вратам. К концу каникул, когда мы измотанные, истощенные и изрядно потасканные возвращались обратно в Академию, все мы были гордыми обладателями прорыва к третьим вратам. Так что следующее полугодие, которое, по сути, длилось не полгода, а всего три месяца, мы встретили промежуточными испытаниями, которые... Оказалось, что единицы в других классах прорвались ко вторым вратам, в то время как мы прорвались уже к третьим. И хоть по результатам этого промежуточного испытания не вручалась награда, оно влияло на счет в целом. Следующий промежуточный экзамен будет только через три месяца. Все это время, как и прежде... Будут идти соревнования на арене между классами. Но также будет проводиться наша подготовка к работе в команде. Дело в том, что как бы маги ни были могучи по отдельности, их работа в команде всегда будет сильнее. Так что в наш распорядок дня вклинилось еще одно занятие, на которое нам сначала рассказывали, Теорию построения малого круга магов – это своего рода трансформатор, который аккумулирует в себе энергию всех в круге, при том, что они еще ее и активно собирают из окружающей среды. В этом круге обязательно присутствовало два главных трансформатора. Первый я назвал аккумулятором, Он находился в центре круга и должен был удерживать всю собранную кругом энергию. Это требовало помимо контроля еще и хороший большой внутренний резерв. На это место лучше всего подходил Рик с его поистине бездонным источником. Его контроль, конечно, хромал, но на удержание энергии внутри себя его вполне хватало как и направить ее контролеру, второму по важности человеку в круге. Он не просто принимал накопленную энергию, он должен был направить ее на творимое заклинание или в нужную точку. Обычно так создавались мощные заклинания или наполнялись накопители энергии. В нашем случае мы сливали все в песок Ольги чему она была только рада. Мы тоже, так как получали за это деньги, И если для меня они не были целью, то для многих они были важны, так как большинство учеников из класса были из бедных семей или вообще сбежали из нее, как это было с Мошени. Да, наша малышка, оказывается, сбежала из своей семьи, И денег на существование у нее вообще не было. Каким чудом она смогла добраться до академии, и остается загадкой. Но тут она живет под крышей моего дома, и я никому не дам над ней надругаться. И сделаю все от меня зависящее, чтобы она продолжала учиться, как и все остальные. Вот такой я человек! Взяв ответственность над людьми, я привык за них отвечать полностью, и пока сам человек не выйдет, что называется, из-под моего крыла, то я буду делать все от меня зависящее. Так меня воспитали еще на земле. Этим правилам следую я и здесь, и всех в классе я считаю своими людьми и никого не дам в обиду, даже взбалмошную эсси или застенчивого увольня. Илью. На практике в работе малого круга магов, большой, как я успел узнать, состоит из нескольких колец магов, мы все прошли через две важные роли в круге. Кто-то справлялся, а кто-то откровенно не подходил. Так, к примеру, я на роль аккумулятора не очень подходил из-за своего малого резерва. А Рик не очень подходил на роль контролера, так как не мог нормально контролировать поток выпускаемой энергии. Тренировки по кругу мы делали только под присмотром опытного мага. Им был тот же смотритель арены. По крайней мере, в нашем случае был именно он, и его советы очень нам помогли, по крайней мере, многие смогли освоиться на любом месте в круге. Даже мы с Риком худо-бедно выполняли свои обязанности на местах. На арене с желтым классом мы, кстати, не встречались. Их не допустили к арене все по той же причине. Этот идиот-князь попытался повторно протащить на арену артефакт схожего действия, Но после того инцидента их класс проверялся особо тщательно, так что их просто дисквалифицировали. И если к остальным учащимся желтого класса мы относились ровно и даже нормально здоровались, то самого князя и его прихвостней мы просто игнорировали, как пустое место. А при виде меня князь и вовсе старался исчезнуть из вида. Починили его качественно, но память о том, как я его ломал, еще живет в нем. Тем более, что ломал я его сознанием дела, просто он еще не понял всей глубины своего падения. А может и понял. На промежуточных после каникул он до сих пор так и не прорвался ко вторым вратам. И что-то мне подсказывает, что сделать это ему будет. Очень сложно. А ведь каждый срыв прорыва накладывает свой отпечаток на тонком теле, и прорываться становится еще сложнее. А все дело в том, что я не просто бил его, нет. Я бил по определенным точкам. Да, я совсем не использовал энергии, но бил от души, ломая его тело и кости. А при правильном ударе в нужные места можно сделать очень многое и с тонким телом человека. Вот я и бил по этим местам, заставляя их перегреваться. Внешне все будет выглядеть нормально, но при любых манипуляциях с энергией у него будет застой в точках, что приведет к их разрушению. А разрушенный узел тонкого тела – это падение, падение к истокам. Этот процесс в его теле будет длительным, и чем отчаяннее он будет прорываться, тем страшнее для него будет регресс. А я более чем уверен, что он не обойдется без эликсира прорыва, что только усугубит его положение. Так что в теории через пару лет он станет калекой с открытыми вратами и источником, но порванными связками. Это равносильно тому, как профессиональный спортсмен получает травму. Она вроде не влияет на его успехи, но с каждым днем и тренировкой он приближает день своей отставки и превращения в инвалида. Его агония будет долгой, но он так и не поймет, с чем именно она связана. А нечего было поднимать руку на моих людей. Ну да бог с ним. На личных тренировках, когда мы занимались сами, я устраивал ребятам разные упражнения, в том числе и с кругом магов, только не полноценным, а разбитым на тройки и двойки. Они просто гоняли энергию по кругу, учась контролировать ее. Это как игра в горячую картошку, когда с каждым новым кругом к тебе прилетает все более горячая картошка из чистой энергии. Когда они уже не могли ее контролировать, то просто сбрасывали ее в кристаллический песок Ольги. Ей было без разницы, как именно мы заполняем ее песок, которого с каждым разом только больше становилось. Для нее было главное, что мы заполняли его почти под горлышко. Все эти тренировки нужны были не только для улучшения контроля и развития способностей, но и для прорыва. Да, я использовал малый круг магов для того, чтобы мы все могли повторно прорваться к четвертым вратам. Мои схемы были странными, и не то чтобы не укладывались в стандартные схемы прорывов, они вообще на них не походили, но всем из класса было как-то все равно. Все видели, что это работает. А я наконец-то понял... Почему до меня никто не применял ничего подобного? На самом деле применял, и я даже нашел об этом упоминание в хрониках. Да, в самых обычных исторических хрониках, которые также читал, особенно это удивляло наблюдателей в имперской библиотеке. Там я так и не поднялся выше второго уровня. Я упорно изучал все доступные книги на каждом этаже, не пропуская ни одной. Даже, казалось бы, романы и автобиографии, которым не место в личной библиотеке императорской семьи. Но я, наверное, один из немногих в этом мире, кто понимает ценность информации, любой информации. Так я и узнал, почему до сих пор методы, что практиковал я, не применяются. А все банальное просто, потому что магов учат быть единоличниками. И малые и большие круги магов большинство из магов оценивают как неизбежное зло, а не как полезный инструмент в своих руках. Наш же класс выбивался из обычных представлений этого мира о магах. Мы были одной сплоченной группой, которую не так-то и просто было разбить. Попытки были, так что я знаю и уверен в каждом из своих соучеников, а некоторым запросто разрешу защищать свою спину без раздумий». С моих глаз спала пелена непонимания. Я никак не мог понять, почему белый класс, где собраны одни гении, отстает по развитию от нас. А все просто, потому что они там все сами по себе. И будь ты хоть трижды гением, без помощи и поддержки ты никто, что и показало время. «Уже сейчас на арене они для нас были сильными и неудобными противниками, но ни о какой ничьей уже не говорилось. Не скажу, что мы их спокойно, но вполне достойно победили. Я даже обратил внимание на то, как они стоят. Если мы стоим одной группой и болеем за каждого своего на арене, то их класс хоть и стоит вместе, но каждый сам по себе». А поддержки во время сражения и говорить нечего. Так что ничего удивительного, что и в конце года мы были на первом месте. Мы показали лучший результат не только в сражениях на Ринге. Наш прорыв к четвертым вратам, всем классам также не остался незамеченным. Ну и наш малый круг магов смог выдать энергии. На 722 эрга это больше, чем все наши резервы в два раза. Второй по качеству результат был всего пять сотен эргов и был равен сумме их внутреннего резерва на всех участников. Остальную энергию они потеряли во время передачи. Контроль хромал и энергия просто уходила в воздух. А ведь были и те, кто даже свой резерв полностью передать не смогли, потеряв часть при передаче. Так закончился наш первый год обучения. Впереди нас ждало почти полгода перерыва, своеобразные каникулы между учебными годами. Но на самом деле это время давалось нам на то, чтобы мы повторно прорвались и вышли на минимум ранга адепта. Нам же, как победителям этого года, была дарована обещанная награда. Нас отправили на восток страны, а точнее за ее границу в дружественное королевство. Для меня... Это было отчасти даже выгодно, это было на полпути к моему дому, так что после двух месяцев тренировок с гарнизоном магов добираться до дома будет ближе. В королевство нас отправили не просто так, там разгоралась смута, и нас попросили помочь властям. Ну, как нас? Попросили императора». А мы просто прицепом прилетели. Причем реально прилетели. До этого я только слышал, ну и видел, конечно, их в небе, но лететь на местных дирижаблях не приходилось. Но нас вместе с корпусом магов при поддержке пары род воинов перебросили в столицу Дружественного Королевства. Еще когда мы только прилетели, я понял, что что дело плохо, поэтому по максимуму облазил не только сам замок, но и окрестные земли. Благо, нас разместили рядом с замком короля, буквально в его парке, так что возможность у меня была. Хотя с нашими инструкторами было не расслабиться, так что мы активно тренировались, но я и сам понимал, что ситуация не очень. Вот наши командиры изверствовали, а я только хвосты своим накручивал. Да они и сами видели, что вокруг творится. Но даже так начало бунта мы прозевали. Он случился в середине второго месяца нашей службы. Нам оставалось еще две недели, и мы покинули бы этот бурлящий котел. Но не сложилось. Что такое бунт и его последствия, представляю себе прекрасно, поэтому начал действовать еще до того, как нам был отдан четкий приказ. Нам, как учащимся первого курса, был отдан приказ спрятаться. Не с нашими силами и знаниями встречать разъяренную толпу, так что я собрал своих, и повел их в место, которое сам считал более-менее безопасным. И хотя нам был отдан приказ спрятаться в конкретном месте, туда я не пошел, слишком очевидное и лакомое место. Вот только мы чуть-чуть не успели. Заговорщики уже ворвались в замок, так что нам пришлось чуть ли не с боем прорываться к нужному помещению. Благо, в том направлении пока никого не было, и мы встретили только шальных грабителей, которым крышу снесло от вседозволенности. Их мы смели быстро, но до нужного крыла в здании добирались бегом, так как шум за нашими спинами нарастал. До места мы успели добраться вовремя. Даже забаррикадироваться успели, когда нас... Догнал шум, треск и грохот. Что-то в замке явно обрушилось, но не успели мы даже дух перевести, как в артефактные двери, что мы не только закрыли, но и активировали, прилетел мощный удар. — Да что им от нас-то нужно? — выразил общее удивление Иван, который не понимал, зачем кому-то штурмовать защищенную комнату с учениками. «Думаю, они пришли не за нами», — произнес я, указав рукой себе за спину, а за ней. После моей реплики все разом повернулись и уставились на молодую, даже юную девушку, возможно, даже еще ребенка, Просто то, в какой среде ей пришлось расти, повлияло на нее. Она же пристально смотрела на нас, держа перед собой нож. Одета она была не то чтобы богата, но явно не слуга. Смотрела она на нас затравленно, но даже не пыталась угрожать или что-то говорить. Оценив ее и ситуацию в целом, Почти все просто отвернулись от нее. Сейчас есть проблемы и поважнее, к примеру, кто-то так активно стучится в дверь. Не уверен, что если так и продолжится, что она долго выдержит. — И что будем делать? — спросил Рик, поворачиваясь ко мне. — Я думаю над этим, — улыбнулся я ему. — Для начала нужно активировать маяк, чтобы наши знали, где нас искать. Ну и нужно что-то делать с дверью, она так долго не продержится. — А чего они вообще в нее бьются? — посмотрел он на сотрясаемую ударами дверь. — Потому что в стены биться тут бесполезно. Они зачарованы похлеще некоторых хранилищ банков. Окон тут нет, остается единственный проход и самое слабое звено — дверь. — А как же? — не понял он и указал на два резных окна. — Это просто иллюзии, считай их за светильники, — просто отмахнулся я. — Да как так-то? — произнес он и пошел постучать по окнам. Но окон не нашел, а его рука просто постучала по стене. — Ты-то откуда знаешь, что это иллюзия? Когда замок исследовал, посмотрел я на него, но перевел взгляд обратно на дверь. Она все сильнее трещала. Нашел и эту комнату. Мне она тогда показалась странной. Вот я и исследовал ее более тщательно, так и узнал, что окна не настоящие. — А про стены откуда узнал? — посмотрел на меня Илья. — Кренон рассказал. — пожал я плечами. — Они в замке все такие. — Сейчас это не важно, — прервала наш треп Эсси. — Дверь скоро выломают. Что нам с ней делать? — Есть у меня одно предложение, — почесал я бороду, — но оно вам не понравится. — Да и фиг с ним! — махнул рукой Рик. — Тогда поехали! — кивнул я и покосился на дверь. Она уже держалась на честном слове. — Все быстро в круг магов! Рик, ты в центре! Эсси, ты за координатора! — Но ты в этом плане лучше меня, — удивилась она. — Ничего, ты справишься! — отмахнулся я от нее. — Слева от тебя сядет мошени, справа сира. Они помогут тебе обуздать поток и удержать его. — И куда мне направлять энергию? — не понимала Эсси. — На меня! После чего начал заголять себе рукава. «Все! Время вышло! Быстро в круг! Вы справитесь! Главное, дайте мне максимум энергии, на который будете способны!» Ребята рассаживались по местам и готовились к кругу магов. «Кстати, тоже моя задумка. В обычном построении маги просто сидели рядом». В моем построении мы не просто сидели рядом, мы держались за руки, возложив их себе на плечи. В таком построении контроль над энергией был лучше, да и поток был более стабильным. Но мне сейчас не до этого. Я достал свой излюбленный нож из ветки моего дубка, И начал на руках вырезать себе вязь рун. От локтя к кистям тянулись цепочки небольших порезов, они почти не кровили так, только выделяя путь кончика ножа. На тыльной стороне ладони я вырезал символы алмазного щита. Он состоял из двух цепочек и двух рун, каждая была на своей руке. — Мы готовы! — донеслось у меня из-за спины. Эсси сидела лицом из круга, так ей было проще передавать энергию, особенно когда она видит цель передачи. — По моей команде! — начал я, но вокруг все резко завертелось. Дверь была наконец-то проломлена, и в дыру уже лезли противники. Я видел их оскаленные в злобе лица, но мне было уже все равно. Я, нараспев, быстро, но четко произнес заклинание на древнем языке. Еще только мой голос начал разноситься под сводами комнаты, как с той стороны заголосили, и дыра в дверь начала резко освобождаться. Но я уже закончил и сделал последний шаг, который сотряс небольшое помещение после чего с большим усилием свел кулаки вместе. В мою сторону летел заряд неизвестной мне магии, но он не успевал. Между стенками дверного проема, что выступали внутрь комнаты на добрый метр, возникла полупрозрачная пленка алмазного щита. Он закрыл собой все, от стены до стены, от пола до потолка, вот только лично моих сил Хватит на пару секунд его удержания. — Давай! — выдавил я из себя, сплевывая кровь. При взрыве двери в меня попал один из его осколков. Очень неудачно попал. Он пробил мне одно легкое, но нужно терпеть. За своих я не переживал, веря, что они сработают как надо, и не успела эхо моих слов затихнуть, как в меня потоком начала поступать энергия. Она была хорошо структурирована и стабилизирована, так что справиться мне с ней не составило труда, и я всю ее отправил на щит. С той стороны... Ярился какой-то мужик, что-то грозил и кидался заклинаниями, но я его не слушал. Мне и так было тяжело, еще этот кусок двери, что торчит из груди. Когда на пол начала капать моя кровь, поток энергии резко скакнул, да так, что я его еле удержал, заскрипев зубами. — Эсси, мать твою, ты что — Творишь мысленно, — заорал я на нее, — так как говорить уже не мог, мне и так тяжело, а ты меня еще и добить хочешь. Удивительно, но после моей мысленной отповеди поток опять стабилизировался, а мне даже почудился какой-то писк в мыслях, но я на него даже внимания не обратил. С каждой минутой держать щит было все тяжелее и тяжелее. А еще этот мужик, что продолжал кидаться с заклинаниями, да когда они у него уже закончатся? В какой-то момент к мужику кто-то подбежал и что-то сказал, тот взъярился, кинул в нас еще одно заклинание, но на этом и закончил. Перед тем, как удалиться, он подошел к стене щита и внимательно посмотрел на меня. Он что-то сказал, но у меня в ушах давно уже шум стоял, так что я его не услышал. В ответ я только плюнул ему в лицо. Что было потом, не помню. Я просто закрыл глаза и продолжал держать щит. Ольга была просто в бешенстве. Ее подопечных отправили в замок под защиту, но та часть замка, куда их отправили, просто взлетела на воздух. Вот как! Как она могла разом потерять всех своих учеников? Но сокрушалась она недолго, так как неожиданно для нее пришел сигнал от маяка ее учеников совсем из другого места. «Кренон — Кренон! — закричала женщина, поворачиваясь к мужчине. — Они живы! — Как? — удивился он. — Где? — Идем, я покажу дорогу. И в составе пятерки магов они бросились в сторону замка. Там творился форменный беспредел. Люди, что ворвались сюда, грабили, убивали и насиловали. Группе магов приходилось просто расчищать себе путь, вырезая всех встречных. Защитников в замке не осталось, так что группа не боялась применять силу. Однако даже им до места, где окопались ученики, пришлось добираться не меньше получаса. Все это время они чувствовали применяющуюся сильную магию, И чем ближе они становились, тем отчетливее Ольга понимала, что это оттуда, где засели ее ученики. Во что они опять ввязались, вот о чем были ее мысли в этот момент, о том, что Кан тут ни при чем, она совершенно не верила. Этот парень был себе на уме, но именно на него... Она и надеялась, когда узнала, куда отправили группу учеников и прослучившийся взрыв. Только она не понимала, как они могли оказаться совершенно в другом месте, разве что они изначально шли не туда, куда приказали. Все может быть. Когда же они прибыли к месту, где засели ее ученики, ей... Предстала ужасная картина. Помещение было полностью разгромлено, вот только из него был еще один проход. — Это твои ученики? — спросил Кринон и указал на затянутую пленкой алмазного барьера дверной проем. — Да, — произнесла она и, запинаясь, направилась к барьеру. За прозрачной сетчатой пленкой барьера она видела фигуру Кана, что стоял, чуть согнувшись, с закрытыми глазами. На его руках сияли руны, вырезанные прямо в его плоти. А в его груди напротив сердца торчала сколок двери. Об этом говорила дверная ручка, что упиралась ему в грудь. За его спиной она увидела остальных своих учеников. Они были измучены, но продолжали выдавать стабильный поток энергии. Они сидели, положив руки друг другу на плечи, и только за счет этого и держались. Эсси, единственная, сидевшая лицом к двери, отвела взгляд. Она продолжала выполнять поставленную перед ней задачу. Железный Рикс стоял на коленях, уперев руки в землю, но упорно собирал энергию, передавая ее Эсси. Все это она оценила буквально мгновение ока. Она просто не могла поверить, что ее ученики смогут создать такую мощную защиту, да еще так долго ее удерживать. А судя по тому, как расплавились стены в дверном проеме, атаковал их далеко не простой маг. Но они выстояли и продолжают держать защиту, пока не придет подмога. Она со всей дури, на которую только могла, ударила кулаком в барьер, но на нее никто не прореагировал. — Хватит! — вскричала она, сама не замечая, как по ее лицу катятся слезы. — Все закончилось! Пароль донесся приглушенный барьером слабый голос Кана, и он даже смог открыть и посмотреть на нее своим глазом. — Какой еще пароль? — удивилась она, но потом кое-что вспомнила и произнесла. — Дурак! Пароль-мороженое. — Ребята, вы молодцы! — прошептал парень, отпуская руки. — Вы справились! Барьер еще не успел полностью исчезнуть, а Кан просто уткнулся в него головой, начав сползать по щиту с той стороны, оставляя кровавые разводы. Когда щит спал, парень просто рухнул вперед, но его подхватила Ольга и аккуратно положила его на пол. — Дурак! — донеслось из комнаты вместе с рыданием. Подняв глаза, Ольга увидела, что весь класс сидит, склонив головы. Они все видели. И знали, что с их лидером случилось, но они до самого конца выполняли поставленную им задачу. Задачу, которая его убивала. И что он сделал, когда все закончилось, он похвалил их всех за то, что они его убили. Какой интересный у тебя класс, произнес Кринон. Откуда только знают? про алмазный щит. — Лучший класс, который я когда-либо видела, — произнесла она и, посмотрев на старшего, продолжила. — Знал бы ты Кана получше, понял бы, он способен и не на это. — Но если мы поторопимся, — произнес он, склоняясь над парнем то у меня есть все шансы узнать его получше. «Что — Что? — произнесла Ольга и подняла на него заплаканные глаза. — Этот твой Кан, произнес он, — наложил на себя печать лечебного сна, и если мы поторопимся, то есть все шансы, что он не помрет.